Глава 2. Будьте полезны. Большинство людей упускают возможность, потому что она одета в комбинезон и выглядит как работа. Томас Эдисон. Моя карьера в Oracle Corporation началась воскресным вечером в неприметной гостинице в Калифорнийском городе Сан-Матео. Я была одним из 60 новобранцев, выпускников колледжа С восторгом прибывших в тренировочный лагерь «Класс of 88. Нас ждала интенсивная трехнедельная программа, в ходе которой мы должны были познакомиться с технологиями Oracle и другими Азами, чтобы затем успешно влиться в молодую и быстро развивающуюся компанию по разработке программного обеспечения. К занятиям мы приступали на следующее утро. А этот вечер был посвящен неформальному общению и знакомствам. Все участники еще недавно учились в солидных университетах, главным образом информатики и программной инженерии. Некоторые, в том числе я, окончили школу бизнеса, кто-то пришел из гуманитарных дисциплин. Нам кратко сообщили о жестком графике и о том, что подготовка увенчичается конкурсом совместных проектов. Команды должны будут создать и представить бизнес-приложение с использованием программного обеспечения Oracle. Ведущий программы подчеркнул, что в группах важно сбалансировать навыки, а потом вдруг объявил: "Прекрасно. Технари на эту сторону, не определившиеся на ту". Когда масса программистов и инженеров двинулась влево, а остальные, уже осознавшие свою неопределенность вправо, раздались смешки. Подразумевалось, что нам с нашими не вполне ясными умениями будет сложно без посторонней помощи разобраться в технологиях, так что нас распределили по командам. Официально курс еще не начался, но я уже усвоила важный урок. Есть навыки, которые Ворокол ценят высоко, и к моим талантам это не относится. Я задвинула это прозрение в дальний угол сознания и пройдя подготовку, стала координатором по вопросам обучения в отделе консалтинга. Уже через год из-за реорганизации мой департамент трансформировали, и мне пришлось искать себе в компании новое место. Я обратила внимание на группу подготовки новых сотрудников, которая заведовала тем самым тренировочным лагерем. В надежде, что группа впоследствии будет заниматься и обучением лидеров Эта область меня живо интересовала. Я прошла собеседование у начальницы департамента, а потом у Боба Шевера, вице-президента по административным вопросам, которому та подчинялась. Ответив на его вопросы, я затронула волновавшую меня проблему. Молодых специалистов ставят на управленческие должности почти без подготовки, и они на моих глазах повергают в хаос целые команды. Я уверенно заявила, что Oracle нужна программа подготовки менеджеров, и я с радостью помогу ее разработать. Реакцию Боба я не забуду никогда. "Лис", сказал он. "Это, конечно, замечательно, но у вашей начальницы сейчас другая головная боль. Ей нужно в этом году познакомить с технологиями Oracle две тысячи новых сотрудников". Его слова лишний раз подтвердили, что на тот момент технические навыки были для компании важнее управленческих. Было бы очень хорошо, продолжил он, если бы вы помогли ей разобраться с этим вопросом. Мягкий совет содержал в себе громкий призыв: "Лись, будь полезной". И я его услышала. Собеседование меня разочаровало. Я знала, что компании нужны преподаватели программирования и хотела преподавать. Однако страсти к нюансам связанных под запросов и плюсам различных методик индексирования баз данных не испытывала. Еще хуже оказалось то, что я была прискорбно некомпетентна, и технарям с дипломами Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов это безусловно бросится в глаза. Мне хотелось развивать лидеров, а бобу, чтобы я преподавала программирование кучке зануд. Не работа мечты. Но сделать ее было необходимо. Совет Боба был мудрым и перспективным, поэтому я решилась работать в группе подготовки и вызвалась стать инструктором по вопросам продукции, направив свои амбиции туда, где они могли оказать наибольшее воздействие. Я с головой окунулась в проблему, заказала себе полный пакет документов и быстро начала сотрудничать с Лесли Стерн, коллегой, которая по-настоящему понимала в технологиях. В тот первые дни она стояла по другую сторону от меня вместе с технарями. Она научила меня мыслить как программист. Для меня это было не очень естественно, но благодаря ее советам я после нескольких бессонных ночей сумела во всем разобраться. В свою очередь, я поделилась с ней преподавательскими идеями, и вместе мы заработали награды за отличный технический инструктаж и подготовили многих будущих первопроходцев Я до сих пор горжусь этим достижением. Истинным техноарём я так и не стала, но готовность погрузиться в технологические вопросы дала мне репутацию человека, который понимает бизнес и работает над самыми важными проблемами. Эта репутация впоследствии открыла передо мной много возможностей. В течение года меня повысили до управляющей отделом, но, как ни странно, руководящие должности меня на тот момент не привлекали. Я просто наслаждалась тем, что учу программистов. Конечно, когда боп объяснил, почему я теперь нужна компании в новой роли, я снова отказалась от приятной для меня работы и занялась тем, что требовалось. Как и многие близорукие специалисты, я начала карьеру с поисков идеальной работы, которая будет мне интересна. Но ну, если смотреть шире и делать то, что нужно, ты становишься полезным, намного более заметным и повышаешь собственное влияние а вы пытаетесь вписать работу в свои интересы или проявляете гибкость чтобы служить там где принесете больше всего пользы в этой главе вы увидите что самые ценные сотрудники не просто делают свое дело они делают ту работу которая нужна они выходят за пределы комфортной для них роли и действуют на передовой решая проблемы всех видов Вы поймёте, почему одни люди всегда в гуще событий, а другие тем временем вечно раздумывают, стоит ли вмешаться и помочь. Вы узнаете, почему должностные инструкции не имеют значения, почему начальники терпеть не могут командовать и как простая починка ксерокса может открыть путь к лидерству. На самом базовом уровне эта глава про то, как быть полезным. Как понять, что сейчас важно, а затем взяться за дело так, чтобы принести максимальную пользу своей карьере. Однако, прежде чем мы начнем, должна вас предупредить: будьте готовы отбросить комфорт четко определенных обязанностей. Там, куда придется отправиться, все более запутано. Выбор: делать свое дело или делать то, что требуется? Сегодня работа становится все запутаннее, сложнее, хаотичнее и разнообразнее, а дело в последствиях глобализации и новых технологиях. Сложных проблем, таких где неизвестных и взаимосвязанных факторов слишком много, чтобы уместить их в правила и процессы, возникает все больше. К этой категории относятся, например, стандартизация обслуживания клиентов в глобальном масштабе. Реакция на революционные инновации. Персонализация обучения для всех учащихся, контроль расходов на здравоохранение и культурные преобразования. Организации пытаются совладать с этим, создавая междисциплинарные группы и матричные структуры. Однако самая важная работа ощущается и общей, и ничьей. Слишком многие специалисты застревают в организационных ячейках, уже не соответствующих реальным рабочим потребностям. Лабиринты зарплатных разрядов, номенклатуры должностей и инструкций теперь, как правило, отражают устаревшие приоритеты и не отвечают реальным насущным потребностям. Это одна из серьезнейших проблем современных организаций. Человек, который делает сегодняшнюю работу, вероятно, занят вчерашними приоритетами. Поскольку проблемы становятся все более запутанными, и виды так быстро, что формальная организация за ними не поспевает, гибкость должна исходить не из структуры, а из культуры, из повседневных решений и действий работников. Это ставит специалистов в непростое положение: чем заниматься? Остаться в своем ряду и делать дело, ограничившись непосредственными обязанностями, или лучше оставить пост и приступить к работе на ничейной территории. А как в таком случае продолжать успешно заниматься тем, что было поручено? Давайте посмотрим, как многие профессионалы реагируют на эти сложные проблемы и возникающие возможности. Когда Джеймса принимали на работу в крупную студию по разработке видеоигр, Львиную долю выручки этой компании стоимостью миллиард долларов давали проекты, которые люди покупали и оплачивали оффлайн. Джеймс отвечал за игровой опыт онлайн, и его команда занималась поддержкой некоторого числа сетевых игр. Он был умен, быстро учился новым технологиям и являлся экспертом в системах интернет-гейминга. А еще он оказался из тех профессионалов, которые гарантированно сделают все к сроку и в рамках бюджета. Его начальница Амика курировала игровой опыт в целом и полагалась на Джеймса в том, чтобы предложение студии в интернете было надежным и функциональным. Джеймс и его люди отлично работали в сфере онлайн-игр, а мир тем временем менялся, поскольку за такими играми будущее. Компания начала агрессивно переносить свой контент в интернет, и генеральный директор стал давить на Амику, чтобы та адаптировала к сети все, что у нее есть в наличии. Это была нелегкая реформа. Требовалось координировать действия многих коллективов, которым приходилось пересматривать процессы продвижения, доставки и технической поддержки. Джеймс понимал эти сложности лучше, чем кто бы то ни было, однако не считал, что они его касаются. Он помог своей команде выложить на сайт готовую порцию онлайн-игр, а потом стал ждать, когда другие отделы пришлют свои продукты. Тем однако нужна была помощь, чтобы сделать свои игры подходящими для использования в интернете. Джеймс имел подготовку, чтобы заняться этим, но был настолько сосредоточен на своей формальной роли, что не замечал большой шанс А Амику его бездействие так озадачило, что она даже зашла к нему в кабинет и обсудила проблему. Джеймс весьма равнодушно признал, что проблема существует, и заверил начальницу, что его команда справится с увеличивающимся объемом онлайн-игр. Та зашла на следующий день, потом на следующий. Через неделю ежедневных визитов до Джеймса наконец стал доходить намек — Он слишком зациклен на своей должности и упускает возможность оказать более крупное воздействие и внести серьезный вклад в развитие компании. Обычные сотрудники видят себя в какой-то определенной позиции и делают то, что им поручено, не выходя за пределы этой роли. Из-за этого они рискуют стать настолько близорукими, что потеряют из виду общую стратегию и начнут отклоняться от повестки. Ценные сотрудники, напротив, видят себя людьми, решающими проблемы. Они не попадаются в ловушку отживших организационных структур, и собственная должность их не слишком очаровывает. Они не только делают свою работу, но и находят способ действовать там, где принесут наибольшую ценность. Посмотрите на случай из жизни Скотта О'Нилла. На тот момент ему был 21 год. Он как раз окончил колледж И мечтал работать в спортивном менеджменте. В субботу утром летом 1992 года Скотт сидел в вестибюле стадиона и ждал, когда придет коллега с ключом к офису команды. Он совсем недавно устроился ассистентом по маркетингу в нью Jersey Nets, одну из команд Национальной баскетбольной ассоциации НБА. Это была простая, низкооплачиваемая работа. Но она оказалась только началом. Четких ежедневных обязанностей у Скота в сущности не было. Он писал под диктовку, запечатывал письма, делал копии и работал курьером, но даже это приводило его в восторг. Он взял себе за правило приходить пораньше и ждать, пока его впустят, и можно будет приступить к делу. В ту субботу он явился в офис и обнаружил, что копировальный аппарат не работает. Ксероксы в ту эпоху были важным инструментом. и застрявший лист бумаги мог застопорить целую организацию. Сотрудники упирались в загадочные сообщения об ошибке и отправлялись на поиски работающего ксерокса на другой этаж. Однако Скотт уже имел некоторый опыт ремонта этих аппаратов в домашнем офисе родителей и подумал, что сможет устранить поломку и помочь другим. В офисе еще никого не было, если не считать небольшой группы высших руководителей. Джон Спайлстра, президент организации, заметил, как Скотт, перемазанный по локоть чернилами, копается в массивной машине. Узнав в нем одного из своих новичков, он спросил: "Как тебя зовут, парень?" "Скот О'Нил", подняв глаза, ответил тот. "Что ты делаешь?" "Чинюкс, Серкс". "Зачем?" "Потому что он сломался". Спайлстра пригласил Скотта к себе в кабинет и засыпал его вопросами: "Чем ты у нас занимаешься?" Как ты думаешь, департамент работает эффективно? И тому подобное. Наконец он спросил: "Так кем бы ты хотел у нас работать?" Скотт признался, что ему хочется привлекать спонсоров. "Поздравляю с повышением", ответил президент. «Когда же мне приступать ошарашенно спросил Скотт. "Предлагаю прямо сегодня", заявил Спольстра. "Можешь занять вон тот кабинет", добавил он, показав на пустой офис по другую сторону зала. "Ух ты!" Собственный кабинет поразился счастливый новичок. После этого он взял справочник с перечнем компаний по стандартной классификации отраслей и по его словам, начал обзванивать все компании в Америке. Он придумал способ, чтобы отслеживать свою работу и старался довести пич до совершенства. Конечно, ошибка следовала за ошибкой, но повторял промахи Скотт редко. Он вообще быстро учился и даже заключил несколько сделок. Однако основной целью Скотта было привлечение серьезных спонсоров. Зная, что с текущими умениями у него ничего не получится, он попросил у одного из старших руководителей по продажам разрешение сидеть рядом и целую неделю слушать, как он ведет телефонные переговоры. Тот отмахнулся от нелепой идеи. "Я сам не понимаю, что я делаю", возразил ему Скотт. "Если вы не пустите меня к себе в кабинет, я сяду у дверей". И это будет выглядеть еще глупее. В итоге он добился своего и целую неделю слушал и учился, а потом скорректировал собственный подход и уже через пару месяцев согласовывал крупные сделки со спонсорами. С тех пор Скотт занимал разные управленческие и руководящие посты и всегда вносил в работу свой фирменный драйв. Так было в должности президента Madison Square Garden Spots компании, курировавшей команды «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Rangers, когда он помог перестроить легендарную арену, способствовал заключению нескольких крупнейших маркетинговых сделок в истории НБА и добился рекордных продаж билетов. Так было в должности генерального директора баскетбольного клуба филадельфия 76ers, когда благодаря его усилиям испытывавшая трудности команда совершила переворот. В сезоне 2013-14 года соотношение побед к поражениям составляло 19 к 63, а сезон 2017-18 года окончился с соотношением 52 к 30. И это был третий результат во всей Восточной конференции. Когда Скотт принял управление командой, по объему спонсорской поддержки она стояла на 30-м месте из 30 в лиге. Бренд был такой слабый, что один спонсор, маленький местный ресторан, заявил, что эта команда должна платить за то, что он вывешивает их логотип, так как его марка сильнее. Шесть лет спустя команда возглавила НБА по посещаемости матчей, продажам сезонных абонементов и росту числа телезрителей и увеличила спонсорскую базу в семь раз. Скотт возглавлял обновленный отдел по маркетингу команд и деловым операциям НБА и сформировал звездную команду руководителей. Многие из них впоследствии стали лучшими лидерами в мире спорта. А позже занимал должность генерального директора компании Harris Blitzer Sports Entertainment, управляя 12 командами и объектами недвижимости в районе Большой Филадельфии. Если находить проблемы, которые нуждаются в решении, и делать себя полезным для организации, можно увеличить свое воздействие. Психология игры. Разве менеджеры не хотят иметь подчиненных, которые делают ровно то, что им сказано? Разве сотрудник мечты это не тот, кто прилежно выполняет свою задачу? Может быть, в прошлом так оно и было. Однако сегодня лидеры нуждаются не в толпе зависимых людей, а в своем продолжении: глазах, чтобы замечать новые возможности, ушах, чтобы слышать неудовлетворенные потребности, в руках для решения проблем. Когда мы спрашивали менеджеров, что заставляет их меньше доверять сотрудникам, оказалось, что два самых популярных ответа когда они просто делают свою работу без учета общей картины, Четвертое место в рейтинге раздражителей. И когда они ждут, пока начальник скажет, что делать дальше. Второе место. Хотя мы часто представляем себе босса в виде жаждущего власти тирана, правда в том, что большинство руководителей не любят говорить людям, что делать. Ту же группу менеджеров мы спрашивали, какое поведение они больше всего ценят у своих сотрудников. Ответ номер один когда они действуют, не дожидаясь, пока их об этом попросят. Самые эффективные профессионалы смотрят выше собственной должности и выходят за пределы инструкций, чтобы заняться настоящей работой. В этом разделе мы посмотрим, как ценным сотрудникам это удается. Формирование доверия руководителей и заинтересованных лиц. Как убить доверие? ждать, пока менеджер скажет, что делать, игнорировать общую картину, заявлять менеджеру, что это не ваша работа. Как сформировать доверие? Действовать, не ожидая приглашения, предвидеть проблемы и иметь план. В ходе наших бесед менеджеры стабильно упоминали, что ценные сотрудники решают проблемы и рассказывали, как эти люди ищут и устраняют трудности на всех этапах, от стратегии до мелочей. Обычно они говорили нечто вроде: "Он решает нерешаемые проблемы. Ему можно поручить что угодно. Именно к ней я обращаюсь, когда работа сложная. Она умеет оборачивать сложные проекты и кризисы в лучшую сторону". В свободное время он просто идет и решает проблемы. Такие сотрудники видят в запутанных вопросах возможность сослужить службу там, где они наиболее востребованы. Проблемы, которыми никто не занимается, беспокоят их, как оставленный без присмотра багаж в людном аэропорту. Они считают себя группой быстрого реагирования, сострадательными и умелыми героями, которые готовы терпеть неудобства ради того, чтобы помочь другим. Их работы, кажется, движет высшая идея: я могу быть полезен и решать проблемы. Эта психология служения, отличительная черта ценного сотрудника, изящно выражена в корпоративном лозунге, написанном на бетономешалках компании Kaiser Сент and Gravel Company: Найди пустоту и заполни ее». Для решения самых запутанных проблем одного желания служить мало. Здесь играют роли другие, основополагающие установки. Прибавьте сильное ощущение свободы действий. Я могу принимать решения и действовать независимо. И внутренний локус контроля. Моя жизнь зависит от меня, а не от внешних сил. И вы получите рецепт успеха при сложных запутанных проблемах, для которых поверхностной реакции недостаточно. Люди, обладающие установкой служения, становится теми, кто действует независимо, определяет результат и идет туда, где он может быть полезен. Ценный сотрудник понимает, работая над самым важным, имеешь самую большую ценность. Он видит себя и воспринимается коллегами и менеджерами не молчаливым подневольным вспомогательным работником, а ключевым игроком, заинтересованным в том, что он делает. Ценные привычки Ценные сотрудники охотно берутся за дело, потому что верят, что могут что-то исправить. В этом разделе мы рассмотрим три привычки, которые больше всего выделяют таких сотрудников на фоне коллег, и обсудим, почему эти приемы создают ценность для организации, одновременно повышая влияние самого игрока. Привычка первая. Знать игру. Чтобы быть в организации как можно более ценным и полезным человеком, сначала надо понять, что для нее важно. Надо знать, в какую игру здесь играют. Насколько четко вы понимаете, какие навыки и способности в почете? Что с высшими приоритетами? Что требует внимания и заботы? Чем дорожат ваши руководители, клиенты и партнеры? Поймите цели. Джордж Мартин, легендарный музыкальный продюсер, способствовавший успеху The Beatles, как-то заметил: "Большинство музыкантов во время записи не слушают композицию целиком. Когда ее проигрывают, они слышат только свою партию. Продюсер обязан сесть, увидеть все произведение со стороны и осмыслить его. Самые влиятельные профессионалы в этом отношении больше похожи на продюсеров, а не на музыкантов. Они прежде всего думают и только потом действуют. Один тренер молодежной футбольной команды признался мне, что лучшие игроки не смотрят под ноги. Они во все глаза следят за тем, что происходит на поле. Если вы работаете в компании, это может означать понимание ее бизнес-модели, причин, благодаря которым в кассе появляются деньги. В некоммерческой организации это будет, например, понимание того, какие результаты помогут привлечь финансирование. Работаете вы в компании или общественной организации? Для развития вам надо хорошо представлять себе ее деятельность в большом масштабе и знать, что приведет ее к успеху. Определив фундаментальные проблемы, которые предстоит решить, Вы поймете, кто связан с вашей деятельностью и увидите возможности для помощи. Вы будете знать, что делать, однако чтобы сделать это хорошо, надо знать еще и ценности культуры, в которой вы трудитесь. Узнайте правила. В каждой организации есть своя культура, набор ценностей и норм, которые регулируют повседневное поведение и принятие решений. Любой человек, внимательно наблюдающий за организациями, осознает также, что декларируемая культура редко совпадает с фактической. Несколько исследований показало несоответствие между тем, что компании заявляют в качестве ценностей, и тем, что является реальными ценностями в восприятии сотрудников. Это говорит о том, что членам коллектива для успеха нужно разгадать реальную культуру. Ценные сотрудники активно занимаются этой расшифровкой. Они не только читают плакаты на стене, но и наблюдают за поведением в коридоре. Они уделяют меньше внимания словам и больше делам. Ценные сотрудники наблюдают и задают вопросы. Каким видом достижений здесь рады? Какие группы имеют больше власти и почему? Как выглядит быстрый путь к увольнению? Внимательно относясь к тому, что ценится, такие люди узнают, как эту ценность увеличить, а увеличивая ее, они повышают и свое воздействие. Умение расшифровать организационную культуру и адаптироваться к ней гораздо важнее, чем может показаться. Новые исследования говорят, что культурная адаптация может быть характерной чертой самых успешных сотрудников. Ученые из Стэнфордского университета обнаружили: те, кто способен замечать изменения культуры и со временем к ним приспосабливаться, добивались большего, чем те, кто изначально хорошо соответствовал культуре. Хотя многие компании ищут подходящих людей и, наверное, упускают из-за этого менее традиционных кандидатов, оказывается, что способность понять культурный код и учитывать реалии важнее правильного бэкграунда. В очень подвижных средах самые эффективные профессионалы это те, кто, оказавшись в новой обстановке, понимают негласные правила функционирования и адаптируются к изменениям в игре, а затем могут получить право участвовать в изменении правил. Сопереживайте руководству. Ценные сотрудники не только понимают, что важно для их организации, Но и знают, что важно для их лидеров, и делают это собственным приоритетом. Эван Хонг работает директором группы управления организационными рисками в Target Corporation, американской розничной сети стоимостью 92 миллиарда долларов. Его команда прогнозирует коммерческие риски и помогает их смягчить. Ценным сотрудником Эвана делает умение смотреть чужими глазами. Он обращает внимание на мой стиль обучения и мои предпочтения, рассказывает его менеджер Эйлин Гини. Он задает вопросы без обоняков. Например, у тебя есть все, что нужно? Это заставляет меня задуматься, что мне на самом деле требуется и есть ли у меня это. Эван не просто узнает, что нужно от него начальнице. Он видит все, что появляется на экране ее радара. Он спрашивает, например, что важно для Мета, старшего вице-президента, которому подчиняется Эйлин. Сколько времени она тратит на обсуждение с ним каждого пункта? Как он может помочь решить эти проблемы? Очень приятно, когда кто-то присматривает за всеми самолетами в воздушном пространстве, продолжает аналогию Эйлин. Когда она готовилась к ежегодной презентации по управлению рисками для высшего руководства «Таргет», Эван помогал ей и предоставил всю необходимую информацию, а потом задал серьезный вопрос. Могу ли я присутствовать на этом совещании? Он признал, что сотрудников его уровня обычно не приглашают на встречи с лидерами высшего звена, однако заметил, если они будут там вместе, дискуссия получится более целостной. Так как один из них сможет сосредоточиться преимущественно на рисках спада, а другой займется рисками повышения. Он не настаивал на своей идее, но предложил ее достаточно рано, чтобы у Эйлин было время ее как следует обдумать. Эйлин понимала, что совместное участие может оказаться более полезным для компании, и всецело доверяла умению Эвана представить их и их работу на должном уровне. Поэтому решила одобрить идею. Свою роль он сыграл идеально. Они познакомили руководство с различными угрозами, включая вероятность рецессии, описали всевозможные уязвимые места и меры предосторожности и провели оживленную дискуссию. Потом присутствовавшие признались, что будут ждать совещание по управлению рисками в следующем году. Это весьма необычно для любой корпорации. Мероприятие оказалось успешным не только внешне. Оно прошло в 2019 году и стало важным элементом подготовки к пагубным экономическим последствиям глобальной пандемии COVID-19. Эван не просто делал свою работу. Он уделял внимание тому, чтобы понимать работу своего начальника и начальника своего начальника, а также решал фундаментальную задачу делать все – чтобы корпорация была готова к рискам. Ценные сотрудники узнают, что нужно их лидерам и отлично владеют тем, что я называю сопереживанием руководству, умением видеть не только босса, который что-то требует, но и его трудности, ограничения, благие намерения. Такое сопереживание это не только замечать в начальнике выдающиеся из себя качества, но и задумываться, что нервирует его самого особенно если этот фактор вы. Сопереживание можно усилить умением смотреть со стороны, способностью учитывать другую точку зрения. Умение смотреть со стороны во многом схоже с эмпатией, но исходит скорее из головы, а не из сердца. Для этого надо мысленно встать из-за стола и увидеть, как ситуация выглядит с другого места. Например, младший консультант в проектной команде может видеть только поток срочных заданий от босса. Однако с точки зрения самого босса становится виден сложный клиент, который резко меняет масштаб проекта, а с точки зрения клиента неожиданная реорганизация, породившая массу новых взаимосвязей и пользователей. Благодаря умению смотреть со стороны и сопереживать руководству, Мы более полно понимаем, что видят, думают и чувствуют наши лидеры и заинтересованные лица. Полученное осознание может затем руководить нашими действиями. Осознание потребностей руководителя. Внимание к перспективе и эмпатия в отношении руководителя делают возможным более направленный ценный вклад. Умение смотреть со стороны, разум Как выглядит их мир? Как ситуация выглядит с их точки зрения? Что из того, что видят они, я мог упустить? Сопереживание руководству, эмоции. Как они ощущают ситуацию? Почему им тяжело работать? Что оказывает на них давление? Что их может беспокоить? Осознанный вклад. Что им нужно от меня, чтобы добиться успеха? Как я могу облегчить им работу или сделать ее более результативной? Исследования показывают, что умение смотреть со стороны естественно для тех, кто находится на нижних ступеньках иерархии. Чем меньше ресурсов и полномочий, тем чуть-чем мы к окружающим людям и событиям. Когда власти становится больше, человек реже пытается понять иную точку зрения. Смотреть чужими глазами можно разучиться, и это объясняет, почему политики и высокопоставленные руководители очень часто кажутся оторванными от жизни. Это также говорит о том, что продвигаясь по карьерной лестнице, следует активно поддерживать свою способность смотреть со стороны. Тех, кто так поступает, ждет награда. Сопереживание руководству открывает канал, благодаря которому лидеры лучше видят наши устремления, а мы получаем общий язык для обсуждения этих устремлений на взаимовыгодных условиях. Замечайте повестку. Умение смотреть со стороны помогает заметить невидимую повестку, которая управляет действиями. Повестка набор волнующих проблем и задач. Есть у большинства лидеров и организаций. Иногда она выражена в форме программных заявлений, стратегических инициатив или приоритетов на определенный период. Однако в динамичной среде тактические цели приходится корректировать по мере изменения условий и появления новой информации, из-за чего заявленная повестка редко оказывается истинной. Настоящая повестка это то, что важно в данный момент хотя она определяет вопросы существенные и необходимые для успеха, ее редко фиксируют. В идеальном мире лидеры объявляли бы о своей повестке явно, давали знать, что и почему для них важно, а потом предлагали подумать, как добиться результата. Однако нередко они движутся так быстро, что не находят времени притормозить и ввести команду в курс дела. А иногда повестка кажется им настолько очевидной, что они ошибочно полагают, будто и для других она тоже ясна. Корпоративный мир научил меня не ждать, пока указания подадут мне на тарелочке. Реальность такова, что сотрудники всех уровней должны сами разбираться в текущей организационной повестке. Эта схема поведения наблюдается у всех, кто вносит весомый вклад. Топовые работники, которых мы изучали, интуитивно угадывали подлинную повестку, как хорошие защитники считывают ситуацию на поле и предвидят, как должна сложиться игра. Они знают, где скорее всего будет развиваться действие, и занимают нужную позицию. Я это называю ЧСВ Что сейчас важно? А вы знаете, что важно в данный момент? Понимаете ли вы высшие приоритеты вашей организации? Говорят ли ваши руководители и коллеги, что вы на волне и можете легко беседовать о стратегии? Осознавать текущие жизненно важные приоритеты самое главное. Если вам этого не хватает, обратите внимание на то, чему лидеры уделяют свое время, о чем они говорят, что набирает обороты, какие достижения празднуют. Это и есть повестка. Это CSV. Привычка вторая играть там, где ты нужен. Если вы знаете ЧСВ, вы можете вложить свою энергию в ту работу, которую надо сделать, и играть там, где можно оказать наибольшее воздействие. Понимая реальную повестку организации, вы уже не связаны искусственными ограничениями и организационными структурами, которые сдерживают большинство работников. Влиятельные люди действуют подвижнее остальных, легко переходя между стратегическими и тактическими ролями и пересекая границы. Если говорить конкретнее, Склонность для решения проблем выходить за пределы формального круга обязанностей и осознавать свои возможности выступала одним из трех основных различий между обычными и ценными сотрудниками. Эта практика была также одним из тех видов поведения, которое реже всего проявлялось у вносящих типичный или недостаточный вклад. Иными словами, это определяет разницу между ценными сотрудниками и их коллегами. Пока обычные сотрудники играют на выделенной им позиции, ценные находятся там, где они нужны. Они работают в промежуточном пространстве, там, где большие запутанные проблемы не вписываются в чью-то конкретную сферу ответственности, где застревают стратегические инициативы и где потребности остаются неудовлетворенными, а потом переходят к какой-нибудь другой задаче. Для этих топовых сотрудников должностные инструкции лишь отправная точка, не граница, которую нельзя переходить, а скорее основной лагерь, из которого удобно быстро реагировать на ситуацию. Выслеживайте проблемы. В 2015 году британско-голландская компания Unilever, производитель бытовых товаров, готовилась к запуску нового геля для душа в линейке KRES. За пределами США она называлась Люкс. Маркетинговая группа с гордостью заявляла, что этот гель сохраняет аромат на теле в течение 12 часов. Такого эффекта удалось достичь благодаря инновационной технологии. Запах в течение дня выделяют крохотные шарики. Производство стартовало на различных азиатских предприятиях, и региональные отделения повысили свои прогнозы по выручке. Маркетологи нацелились на несколько важных рынков, в том числе Индонезию, где тоже должны были производить этот гель. За 9 месяцев до запуска команда, занимавшаяся цепочкой поставок, вдруг подняла красный флажок. Как оказалось, дефицит компонентов и сложности с логистикой приведут к значительной на 1-2 квартала задержке запуска. Сотрудники проанализировали риск И старшее руководство встретилось, чтобы обсудить, какой удар это нанесет по выручке. Всем хотелось поскорее запустить новинку, но проволочки казались неизбежными. Сабина Хайрелла, менеджер бренда Keres Люкс, видела ситуацию иначе. "Я отвечала за портфолио, стратегию бренда, связи с общественностью, лид-менеджмент и тому подобное", рассказывает она. "Конечно, от меня не требовалось создавать продукт. Однако я не могу вывести на рынок то, чего фактически нет. Ливанка ростом метр восемьдесят и бывшая баскетболистка в колледже Сабина выросла в Объединенных Арабских Эмиратах. Мать научила ее быть сильной, а отец привил мысль, что всегда надо быть себе начальником. С такой психологией она пришла на работу. Для нее как будто не было ничего невозможного, не было чужих забот. Она осознавала, насколько важна эта инновация, и решила не уходить от проблемы. Сабина созвонилась с менеджером цепочки поставок, тихим, незаметным человеком из Индонезии, и шутливо представилась его новой лучшей подругой. Потом она начала задавать вопросы. Когда он подробно описал цепочку поставок, стала ясна первая проблема. Ёмкости для геля делают в Индонезии, а крышки в Таиланде. Потом из-за каких-то недочетов в документах эти крышки застревают на таможне, на индонезийской границе. Сабины и менеджер поставок прошлись по всем пунктам в инвойсе, обращаясь при необходимости к другим сотрудникам, и через две недели затор был устранен. Крышки для шампуня потекли из Таиланда в Индонезию. Производственная линия заработала, но оставались другие проволочки. На каждом этапе Сабина спрашивала, что еще мешает поставить продукт. Оказывалось, что нужны были новые компоненты, другая упаковка, перевозки с контролируемой температурой и многое другое. Так, проблема за проблемой был проработан весь список. За три недели Сабине удалось сократить шестимесячную задержку до одного месяца. Продукт вышел на рынок как раз вовремя, чтобы изначально запланированная выручка, приблизительно 5 миллионов долларов, в одной только Индонезии почти не пострадала, а Юнливер занял лидирующие позиции в области инноваций. Сабина вполне могла махнуть рукой на цепочку поставок, предоставив решать проблемы специалистам, но решила не ограничиваться должностными рамками. Когда срочная проблема становится сложной, вы продолжаете держаться за свою позицию, ожидая, что этим займется кто-нибудь другой, или беретесь за дело. Если посмотреть дальше назначенные роли и переориентироваться на решение проблем, ваше воздействие вырастет. Обычных сотрудников можно сравнить с пластмассовыми футболистами в настольном футболе. Они удачно расположены, но ограничены металлическим стержнем они могут вращаться, но остаются в стороне от действия. В случае ценных сотрудников все не так. Они похожи скорее на лучших реальных полузащитников, которые смотрят за развитием событий и бегут туда, где будут наиболее полезны. Они не бросают пост, а расширяют рамки своей позиции. Давайте посмотрим, как Тео Та, предпродажный консультант SAP из канадского Ванкувера, принёс своей команде невероятную пользу. Эта крупная компания занимается разработкой корпоративного программного обеспечения и имеет столько продуктов, что для представления демо-версий потенциальным клиентам иногда требуются десятки специалистов. Такая масса буквально подавляет. Майк Дадди, менеджер ТЕО, говорит: "Пока некоторые консультанты удобно устраиваются в бункере своего продукта, Тео стремится изучать другие области, чтобы провести первые переговоры, и только потом, если клиенту нужна более подробная информация, подключает других. Он как хороший голкипер: если надо, готов сделать лишний шаг и поймать мяч. Займитесь повесткой. Работа над ЧСВ по ощущениям не похожа на простое выполнение своих обязанностей. Также, как мчаться по автостраде, не то же самое, что спокойно ехать по загородной трассе. Прежде всего, все выглядит интенсивнее, движется быстрее, добиваться результата приходится под давлением. Но с интенсивностью работы приходит и большая эффективность. Можно зайти дальше и добиться цели быстрее и легче, когда занимаешься самым важным. У заинтересованных лиц появляется время с тобой встретиться. А старшее руководство выделяет необходимые ресурсы, находит финансирование и убирает помехи на твоём пути. Ставки выше, но ниже барьеры. Однако, самой большой наградой для тех, кто разбирается в повестке, наверное, является то, что работа приносит больше радости. Профессиональный совет ценного сотрудника. Общее правило: если то, что ты делаешь, не в тройке приоритетов начальника, Ты не работаешь над повесткой. Вот пример Джоша, который заведует музыкальными коллективами в крупной церковной организации. После одного из наших вебинаров он понял, почему его еженедельные письма старшему пастору остаются без ответа. Он работает искренне, но не попадает в повестку своего руководителя. После этого он пересмотрел собственный подход к переписке и стал подчеркивать два аспекта: Первый, что в его понимании важнее всего, второй, как он работает, исходя из этого понимания. Раньше мои письма как будто проваливались в черную дыру, рассказывает он. А теперь я впервые начал получать ответы, ободрение, признательность. Это очень важно. Представьте реакцию пастора, который наконец получил подтверждение, что его взгляды на церковь услышали и усвоили. Работаете ли вы согласно повестке? Признаки работы согласно повестке. У людей есть на вас время. В календаре находится место, встречи согласовываются быстро. Ресурсы доступны. Деньги обычно направляют на самую важную работу. Работать легче. С усиленной поддержкой можно добиться прогресса быстрее и эффективнее. Больше давления. Поскольку работа имеет значение, следует ожидать повышенной нагрузки. Большей видимости. Когда вы занимаетесь самым главным, все глаза устремлены на вас. Признаки отклонения от повестки. На вас нет времени. Встречи сложно организовать. Сначала вы торопитесь, а потом ждете, потому что у людей не находится времени с вами общаться. Начальник часто отменяет личные беседы. Нет реакции. Ваши электронные письма остаются без ответа. Нет обратной связи. Вы просите оценить подготовленные документы, но отзывов почти нет или они поверхностные, вроде: "Ну да, неплохо". Простой и задержки. Инициативы придерживают, а затем отклоняют. Процесс такой медленный, что когда работа закончится, потребности успеют измениться. Не в шорт-листе начальника. Руководитель не интересуется вашей работой. Привычка третья играть страстно. Ценные сотрудники работают целеустремленно и с убеждением, и при этом занимаются неудовлетворенными потребностями организации, а не своими личными интересами. Менеджеры редко упоминали увлечение темой. Например, его очень интересует искусственный интеллект. И акцентировали внимание скорее на интересе к самой работе. Например, он любит решать проблемы. Их энергия направлена не на то, какую работу делать, а на то, как ее делать. Ценные игроки работают страстно, но не идут на поводу собственной страсти. Посмотрите, как такой подход помог Майку Мону. В 2002 году Райану Смиту, студенту колледжа и стажёру Хьюлит Пакерт, Калифорнии. Позвонили и сообщили, что у его отца рак горла. Скотт Смит, отец Райана, был профессором университета в Юте. Райан бросил практику и колледж и поехал домой, чтобы быть с папой. Нужно было придумать какой-нибудь хороший совместный проект, чтобы занять время. И вместо того, чтобы возиться с автомобилем в гараже, они основали компанию по разработке программного обеспечения. Между сеансами химиотерапии они создали инструмент для онлайн-исследований. Постепенно здоровье Скотта укрепилось, и отец с сыном поклялись, что будут помогать выздороветь другим. Если компания начнет приносить доход, их целью станет победа над раком. Из этого семейного проекта выросла Qualtrics, компания по управлению опытом предприятий. В 2019 году она была приобретена SAP за 8 миллиардов долларов. А в 2021 после публичного размещения акций стала независимой. Майк Мон пришёл в компанию в 2013 году в качестве менеджера по маркетингу продукции. И к 2016 возглавлял развитие бренда и глобальные коммуникации. На тот момент Cooltrix имела сильные связи с Hansman Cancer Institute. И ежегодно вносила сотни тысяч долларов пожертвований на исследования рака. В стране тогда была популярна компания Ice Bucket Challenge. Желающие выливали на себя ведро холодной воды, чтобы собрать средства на исследования бокового амиотрофического склероза. Майк задумался: может ли Kuoltrix сделать нечто большее, чем простое спонсорство? Может ли она стать катализатором привлечь тысячи людей к борьбе с раком. Он увидел огромный шанс. Надо помочь Коултрикс привлечь к этой деятельности общественность. Майк никогда не занимался вопросами рака и не был лично заинтересован в этой теме. Он окончил Гарвардскую школу государственного управления имени Джона Кеннеди и участвовал в инициативах по развитию в Африке южнее Сахары. Его интересовали именно международные проекты такого рода. Однако за несколько лет до описываемых событий он прочел в Гарвард Бизнес Review статью, в которой говорилось, что счастье приносит не следование своей страсти, а решение серьезных проблем. Он осознал, что борьба с раком это та область, где его вклад будет более значим. Я мог делать то, что хотел в небольшом масштабе, а мог направить мощь всей организации на по-настоящему большое дело, размышлял он о том поворотном моменте. Тогда я осознал, что должен не столько следовать своим увлечениям, сколько заниматься самыми серьезными проблемами. И он решил возглавить борьбу У Майка не было ни бюджета, ни персонала, но заручившись поддержкой коллег и креативной команды, он сумел разработать компанию Пятёрка на борьбу. Five for the fight и получил одобрение Райана Смита. Работала она следующим образом. Людей приглашали пожертвовать в интернете 5 долларов на онкологические исследования. А потом написать на ладони имя близкого человека, пострадавшего от рака, и опубликовать фотографию в соцсетях, отметив пять друзей, чтобы они сделали то же самое. 5 долларов, 5 пальцев и еще пять человек для борьбы. Компания стартовала в феврале 2016 года на X for Experience Management Summit и уже в первый год принесла более миллиона долларов. Год спустя к Coltrix обратилась команда Utah Jazz, член НБА из Юты, с предложением разместить логотип на футболках игроков. Тут Майка осенило: что если компания вместо надписи Coltrix проспонсирует рекламу Five Forzy Fight? Такой поворот очень удивил НБА, но куда больше изумился Райан Смит. Он знал, что его корпорация находится на перепутье и для достижения целей нуждается в узнаваемом бренде. Спонсорство было дорогим удовольствием, и решение далось ему нелегко. Райан настойчиво повторял один и тот же вопрос: "Вы действительно уверены?" Майк знал, что это не только даст толчок сбору средств на борьбу с раком, но и принесет пользу бренду и бизнесу Quoltrx. Он узнал о том, что выкладываться по полной важнейшая ценность компании, и эти слова имеют глубокий смысл для самого Райана. Поэтому он ответил вопросом на вопрос: "А вы готовы заниматься исследованиями Рака по полной?" И Райан решился. В понедельник, 13 февраля 2017 года, вместе с тогдашней владелицей Юта Джаз Гейл Миллер Она объявила о сотрудничестве и размещении логотипа компании. В североамериканском профессиональном спорте это был первый случай, когда рекламу на футболках использовали для благотворительных, а не корпоративных нужд. История оказалась такой новой и вдохновляющей, что ее освещали в прессе в 14 раз активнее, чем любую другую рекламу на футболках игроков НБА. В следующие три года компания Five for the Fight принесла 25 с лишним миллионов долларов. И теперь поддерживает ведущие центры исследования рака по всем Соединённым Штатам, в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Австралии. Благодаря этим средствам возможны самые революционные исследования в области онкологии. Когда я спросила Майка, входила ли эта работа в его должностные обязанности, он рассмеялся, но быстро добавил. У меня вообще никогда не было должностных границ, по крайней мере, в голове. Он понимал, что важно для бизнеса и для начальства, и сумел заметить выигрышный ход, который окажет воздействие. Можно просто быть рядом с событиями, говорит о нем Райн Смит. Однако смысл в том, что Майк заставляет события произойти, где бы он ни находился. Никто не говорил Майку заниматься вопросами социальной ответственности бизнеса. Это просто его стиль работы. Как он выразился: "Я всегда смотрю в оба и замечаю то, что стоит сделать, даже если мне этого не поручали". Майк мог бы избрать более прямой путь и заниматься тем, что интересует его. Тем не менее, он всем сердцем стремился быть как можно полезнее, и благодаря своему подходу смог найти серьезные возможности и добиться большого влияния. Ценные сотрудники понимают, что цели раскрываются постепенно и благодаря открытости, а не в бесконечной саморефлексии. Теоретик управления Том Питерс пишет: "Цели редко осознаешь благодаря тому, что садишься и размышляешь на эту тему". В основном, и уж точно в моем случае, ее находишь случайно. Это не лабораторный синтез, а естественный побочный продукт тщательного наблюдения в процессе работы. Поднять глаза, увидеть, что происходит вокруг и понять, где ты будешь полезнее всего. Цель проявляется, когда мы следуем важнейшим потребностям и служим им с полным убеждением. Наиболее влиятельные профессионалы понимают, что если позволить себе руководствоваться обстоятельствами, это поможет сформировать доверие и углубить воздействие. При этом они не гонятся за каждой подвернувшейся проблемой. Скорее, они ищут совпадение реальных нужд и собственных способностей, которые я называю «прирожденным даром, и подробнее рассмотрю в шестой главе. Когда человек применяет свои самые сильные стороны для служения чему-то большему, чем он сам, Это обычно рождает дополнительную яркую искру, и пользу получают все. Занимаемся ли мы высшей целью или просто делаем то, что нравится нам самим? В следующем разделе мы узнаем, как карьерные планы или профессиональные интересы, полные благих намерений, мешают оказывать подлинное влияние. Мы рассмотрим две ловушки. Первое. негативные стороны выполнения долга Вторая: близорукое следование своей страсти. Ловушки и отвлекающие факторы. В то время как ценные сотрудники занимаются решением проблем и действуют там, где они нужны, типичные сотрудники в нашем исследовании скорее держатся за должность и служат там, куда их поставили. Они играют на своей позиции и не выбиваются из колеи, как и ценные сотрудники, Они видят себя частью более крупной задачи, но при этом обычно смотрят на свою роль узко, отбрасывая те аспекты, которые важны для других, и обращая внимание только на то, что отражается на их собственном мире. Один менеджер из Adobe сказала такой сотруднице: "Она активный исполнитель, но ей не хватает широты мышления". Управленцы часто называют обычных сотрудников прилежными Они действительно делают ту работу, которую им поручили. Во многом, как школьник следует учебной программе и выполняет домашние задания. У них присутствует чувство долга. Есть должность, у должности есть цель, и они ее достигают. Эта логика может показаться здравой, даже не лишенной благородства, но внутри нее кроется проблема. Познакомьтесь с нашей первой ловушкой зовом долга. Зов долга В этом режиме человек готов выполнять свои обязанности, играет по правилам и проявляет старательность. Однако оказывается, что иерархичные правила, где сотрудники получают распоряжения и места в организационной схеме, успели устареть. По моим наблюдениям, обычные сотрудники, работавшие в этом режиме, ощущали смысл, гордились своей работой и неплохо ее делали, но подкашивало их представление Будто их ценность заключается в занимаемом положении, должности, на которую их назначили. Если чрезмерно фокусироваться на должностных инструкциях, сложные проблемы начинают казаться помехами. Незапланированные проекты и выходящие за рамки задания становятся угрозой производительности и вызывают желание их избежать. Однако для старшего руководства такие отклонения и есть работа. Чтобы сохранять конкурентоспособность в вечно меняющейся игре, нужно быть гибким и уметь адаптироваться. Обычные работники полагают, что делают дело, а их лидеры тем временем считают, что они не замечают проблем и плохо реагируют на открывшиеся возможности. Из-за установки обычного сотрудника профессионал рискует упустить подлинную повестку и сбиться с курса. В самых тяжелых случаях он вообще занимается чем-то своим и окончательно теряет ориентацию. Он делал то, что положено, и выполнял поручения, но от него требовалось гораздо больше усилий по подготовке к полету, рассказывал руководитель из НАСА об одном из своих инженеров. По правде говоря, я могу ему поручить только шаблонные проекты. Вице-президент из Target говорит об одном из самых способных аналитиков нечто похожее. Он не выходит за рамки собственной подготовки. Он собирает данные, проводит отчеты, но не думает инновационно, не вовлечен в проблемы, которые важны для нашей компании. Это как стрелять не по той мишени. Когда имеешь дело с запутанными проблемами, зов долго не единственная ложная ценность. Есть и другая приманка. Новые правила можно интерпретировать неверно. Погоня за страстью Еще одна ловушка, в которую легко попасться это идти на поводу у своих увлечений. Вы когда-нибудь слышали поговорку: "Делай то, что любишь, и тебе никогда не придется работать"? Или знаменитое высказывание Стива Джобса, которое прозвучало в его речи в Стэнфордском университете: "Единственный способ сделать большое дело это любить то, чем ты занимаешься". Многие молодые сотрудники буквально выросли на этой рекомендации. Мысль о том, что надо следовать своей страсти, хорошо подходит для вдохновляющих речей. Такая стратегия безусловно будет здравой при выборе карьеры, подходящего места работы или открытия собственного бизнеса. Однако внутри организации бесконтрольная погоня за увлечениями может принести больше вреда, чем пользы. Что если коллеги не разделяют ваших интересов и равнодушны к ним? Вы будете вкладывать душу, а со стороны выглядеть музыкантом, не имеющим слуха. Посмотрите на ситуацию глазами руководителя. Большинство лидеров очень любят помогать подчиненным реализоваться, но им неприятно и даже больно, когда человек выуживает интересные задачи и с энтузиазмом вкладывается в любимые проекты, игнорируя приоритеты организации. Преследование личных интересов может оказаться весьма дорогим удовольствием для работника. Вот пример Эндрю, выпускника одного из лучших университетов, который получил первую работу в компании, занимавшейся обучением будущих лидеров, и решил воплотить свою страсть к лидерству и обучению. Он защитил диплом по философии, был склонен к глубоким размышлениям и жадно читал все, что мог достать о программах компании. Благодаря чему умел вести умные беседы об их результатах и о том, как их составлять. Однако, когда надо было звонить клиентам и предлагать услуги, оказывалось, что это просто не его. Менеджер пригласил парня к себе, еще раз объяснил должностные обязанности и сделал предупреждение, привлекая учащихся или ищи другую работу. Хотя Эндрю интересовали вопросы обучения, для сохранения места ему надо было найти в себе страсть или хотя бы достаточный энтузиазм по поводу продаж. Ему не хотелось портить хороший карьерный старт, так что он достал пачку стикеров, на десятки из них написал буквы D, G, F и развесил их по всему рабочему месту. Эндрю никому не говорил, что означает эта надпись. Только он сам знал, что DGF это донт Jet fired. Не вылети с работы. Он начал ежедневно делать сотню звонков и стал лучшим в своей команде по продажам. Он научился любить то, что нужно делать, а не делать то, что он любит. К счастью, своей цели он добился. Его не только не уволили, но и благодаря блестящим результатам повысили до должности, более подходящей его интересам. Он начал заниматься развитием лидеров и получать от этого большое удовлетворение. Но по-настоящему ему повезло в том, что менеджер в самом начале его карьеры показал: следовать страсти тупиковый путь. Умножьте свое воздействие. Описанные ловушки это ценности миражи, нечто вроде оптической иллюзии, где зритель так сосредоточен на черном цвете, что не замечает светлые очертания самого изображения. Иногда мы так зацикливаемся на выполнении обязанностей и своих увлечениях, что упускаем белое пространство, ценный вклад, который можно внести в пробелах между должностями. Ослепленные собственной прилежностью, мы не понимаем, почему нас обходят возможностями и отодвигают от реальных дел. Тем временем ценные сотрудники используют совсем другой подход к работе и вызывают цепную реакцию, создающую значимость для руководителей организаций и их самих. Создание ценности делай нужную работу. Ценные сотрудники действуют там, где они больше всего нужны, и в них начинают видеть игроков универсалов. Поскольку ценные сотрудники удовлетворяют неудовлетворенные потребности и работают там, где они нужнее всего, заинтересованные стороны начинают видеть в них партнеров, а организация в целом игроков универсалов. Это объясняет, почему их привлекают к самым большим проектам. Им не надо просить тренера поиграть. Их первыми вводят в игру, особенно в трудные моменты. Позвольте мне вернуться к своему опыту работы в Oracle. С тех пор, как я послушалась совета Боба Шейвера и решила быть полезной, прошло примерно 10 лет. Я возглавляла отдел развития человеческих ресурсов в международном масштабе и курировала всевозможные стратегические инициативы компании. Это была захватывающая работа. Получила я ее главным образом потому, что говорила да запутанным проблемам и тесно сотрудничала со старшим руководством. Однажды ко мне в кабинет заглянула Джейн, коллега из отдела человеческих ресурсов. Оказалось, что она хочет заручиться согласием руководства по поводу инициативы, которую она вела. Она предложила как-нибудь, желательно поскорее, пообедать вместе и обсудить вопрос. Естественно, я согласилась ей помочь. За обедом Джейн объяснила, как, по ее мнению, должны выглядеть цели найма персонала, и сказала, что хочет сделать их приоритетными и для руководителей, и для компании. В сущности, она хотела вписать эти цели в повестку Потом она спросила меня, как ей этого добиться. Я выслушала ее, подумала мгновение, а затем призналась: "Вряд ли я чем-то могу помочь. Честно говоря, не знаю, как это сделать". Джейн смутилась, а потом сказала: "Этого не может быть. Вы мастер в этом деле. Вы хорошо знаете наших руководителей, они к вам прислушиваются". Тогда я объяснила, что никогда не включала в их повестку важные для меня вещи. Скорее наоборот. Я искала то, что важно для них, и включала это в собственную повестку. Мою работу ценили, потому что я была ответом на их вопросы. Если со стороны кажется, будто я задаю повестку, то это только потому, что я выработала привычку работать над тем, что важно для заинтересованных лиц, со временем накопила влияние и, может быть, получила право участвовать в определении повестки компании. Это было не то, что хотела услышать Джейн, но именно это ей требовалось понять, чтобы сделать свою работу влиятельнее и заметнее. Мы подробно обсудили приоритеты и трудности руководства компании, а когда обед уже подходил к концу, устроили мозговой штурм и определили, как ее работа может решить их проблемы. Бывали времена, когда я сама отклонялась от этой стратегии, Бывало, что я не замечала изменения повестки или меня захватывали мелкие увлечения. Однако самой влиятельной и самой приятный моя работа получалась именно тогда, когда я занималась важными для организации вещами и делала себя полезной. Если вы хотите, чтобы ваша деятельность оказывала воздействие, разберитесь в повестке и работайте в соответствии с ней. Когда человек не держится за собственные узкие интересы, его можно привлечь к более высоким целям. Там вас ждет больше возможностей принести пользу и больше удовольствия. Схемы игры. Эти схемы игры подойдут каждому, кто желает увеличить воздействие своей деятельности и внедрить установки и практики, необходимые для того, чтобы делать нужную работу. Приведенные здесь умные стратегии, конкретные приемы и упражнения помогут вам выработать привычки ценных сотрудников, а меры предосторожности позволят экспериментировать с новым подходом без ущерба для эффективности, репутации и отношений. Умные стратегии. Первое. Определяйте двойной ЧСВ. Чтобы быстро настроиться на повестку, стоит поискать двойной ЧСВ. Эти вопросы должны быть важны и для организации, и для вашего непосредственного начальника или заинтересованного лица. Второе. Занимайтесь ЧСВ. Когда вы наметили двойной удар, подумайте, как внести вклад там, где ваши способности пересекаются с этими вопросами. Чтобы воздействие было максимальным, найдите ЧСВ, который входит в тройку приоритетов вашего заинтересованного лица. Третье. Прямо говорите о повестке. Покажите связь между повесткой заинтересованного лица и работой, которую вы в данный момент делаете. Они должны увидеть, что вы ответ на их вопросы. Кратко сообщите, каким образом вы поможете. Например, я понимаю, что для нас сейчас самое главное удержать клиентов, поэтому составляю профили различных категорий клиентов, чтобы мы лучше поняли их запросы. Хорошее заявление должно посылать адресату два сигнала. Первый я вас понимаю, то есть я понял, что для вас важно. Второй я вас прикрою, то есть я работаю над тем, чтобы все получилось. Начинайте свои контакты с заинтересованными лицами, например, электронные письма, презентации и личные встречи с какого-то из этих сообщений, чтобы они знали, то, что важно для них, важно и для вас. Четвёртое. Практикуйте наивное да. Имея дело с запутанными проблемами, часто приходится выходить из зоны комфорта из за пределы текущих способностей. Недостаток квалификации может пугать и подавлять настолько, что легко отмахнуться от лишней неопределенности и продолжить заниматься текущими делами. Попробуйте наивное да. Соглашайтесь принять вызов еще до того, как мозг вмешается и сообщит, что ничего не выйдет. Ричард Бренсон сказал: "Если кто-то предлагает вам изумительную возможность, а вы не уверены, получится у вас или нет, соглашайтесь, а потом узнаете, что надо делать. Сказав да, быстро приступайте к учебе, Признайте, что вы пока не все знаете, и задавайте умные вопросы. Вам поможет образ сообразительного ученика" уверенного в себе человека, который в определенной степени понимает ситуацию. Это покажет заинтересованным лицам, что вы пока в режиме обучения, но быстро все освоите. Меры предосторожности. Первое. Получайте разрешение. Отправляясь решать запутанные проблемы, позаботьтесь, чтобы про вас не забыли. А если что-то пойдет не так, другие должны знать, где вас найти и почему вы оставили свой пост. Как турист, который отмечается у спасателей, прежде чем отправиться в опасный одиночный поход, вы должны иметь разрешение. Согласуйте со своим менеджером. Первое, чем и почему вы будете заниматься, второе, какие элементы вашей основной работы надо продолжать делать на должном уровне. Второе Не теряйте связь и отмечайте свой путь. Повестка руководителей изменчива, как погода в горах. Работая в промежутках между формальными задачами, регулярно сверяйтесь со своими командой и начальником. Когда начнете, периодически отмечайтесь, как турист, который с помощью спутникового маяка информирует о текущем положении. Вы должны не просто давать свежую информацию о своей работе, о следить за изменением приоритетов, чтобы не выпасть из повестки. Третье. Держите дистанцию. Сопереживать руководству и учитывать приоритеты организации это хорошо, но если впасть в крайность, эти приемы начинают ослеплять и становятся крайне опасными. В истории полно примеров верных адептов, которые без колебаний выполняли безнравственные приказы а также преступлений, совершенных жертвами из сострадания к своим похитителям. Если вы служите какой-то цели, обязательно держите психологическую дистанцию и сохраняйте независимость мышления, умение поставить под вопрос разумность и порядочность любого распоряжения. Вы можете спросить себя: буду ли я жалеть о том, что занимался такими вещами, после того, как перестану работать с этим человеком или уйду из этой организации? Советы по подготовке персонала. Приемы, которые помогут членам вашей команды делать нужную работу, вы найдете в разделе Схемы игры для тренера в конце восьмой главы. Краткое содержание главы 2. Будьте полезны. В этой главе говорится о том, как ценные сотрудники решают запутанные проблемы и почему они готовы выйти за пределы своей формальной роли и заняться реальными потребностями и стратегическими приоритетами. Установка обычного сотрудника. Практика: делать свою работу. Допущение: я должен делать конкретную работу. Обязанность. Привычки: узкий взгляд. Играть в своей позиции. Последствия: сотрудника оттесняют на обочину реальной деятельности. Организация не может решить запутанные проблемы, которые находятся в промежутках между отделами и должностями. Установка ценного сотрудника. Практика. Делать нужную работу. Допущение. Я могу быть полезен и решать проблемы. Служение. Я могу действовать независимо и самостоятельно принимать решения. Свобода действий. Я могу повлиять на исход событий в моей жизни. Внутренний локус контроля. Привычки. Знать игру, играть там, где ты нужен, играть страстно. Последствия. Сотрудник формирует репутацию гибкого игрока-универсала, которого можно привлечь к разнообразным ролям. Организация становится отзывчивее, складывается культура гибкости и служения. Ловушки, которых надо избежать. Первое Зов долго, вторая, погоня за страстью. Неясные роли. Что говорят руководители об обычных сотрудниках? Он ждет, пока его попросят, вместо того, чтобы знать, что делать и просто этим заниматься. Если я попрошу его сделать проект, он поинтересуется, какой здесь интерес для него лично. Он озабочен тем, чтобы не раскачивать лодку и чтобы ничего не заглохло. Видимо, ему кажется, что самое главное ничего не провалить. О ценных сотрудниках его не надо просить, он сам берется за дело. Она отдает должное другим работникам и не нуждается в том, чтобы претендовать на весь успех. Благодаря ей все становится лучше.